Третье. Так и запомнился ей на всю ее долгую жизнь этот вечер перед мучительными родами невиданного еще в мире людского взрыва февраль в Гельсингфорсе, торопливые сборы на вечер в морском собрании и замерзшие ландыши в распахнутом чемодане. Боже мой, как давно это было, а все кажется, что это было только вчера. Петроград уже жил тогда по ту сторону бездны. Бездна разверзлась, отделив время от полвремени, за самой краеша которого уцепилась исподволь обрастая гнилостной плесенью быта, какая-то невиданная еще и непонятная никому явь. Толпа на улицах приобрела почти карнавальное обличье. Цилиндры, лапти, шубы, расхристанные шинели перемешивались со шляпками под вуалью, драными платками и коцовейками. Растекавшаяся повсюду языковая стихия — вышелушала из себя несколько обиходных дотоли слов и укоренила их в людском сознании как основу и цель существования. Главным среди них было понятие «достать». Купить уже ничего не означало, кроме чисто технического завершения операции по добыче самого насущного хлеба, молока, масла или дров. И с каждым днем это самое «достать» становилось все более навязчивым, требовательным, жестоким. Но рядом с этим кабаки и рестораны на любой вкус и карман куролесили чуть ли не круглые сутки. Печатный товар громоздился на каждом углу. Театры и кинематографы размножались, как грибы после дождя. Количество зрелищ заметно преобладало над запасами хлеба. Муж исчезал с утра, обивая пороги в многолюдных лабиринтах военного министерства, возвращался по обыкновению поздно и, наспех, в хмуром безмолвии выпив стакан жидкого чаю, запирался у себя в кабинете. Встречаясь за столом, к прежнему разговору они больше не возвращались. Атмосфера тревоги и страха, царившая вокруг, не располагала к откровенности. Днем в мелочной суете и хлопотах она отчасти забывалась, слегка отряхивалась от гложущего душу ужаса перед будущим, но по вечерам сердце в ней проваливалось и холодело в невыносимой тоске и темных предчувствиях. Вести отовсюду слетались одна хуже другой. В Гельсенфорсе зверски убили сослуживца мужа, адмирала Непенина. Того самого, что хлопотал для них о каюте на Ермаке — Офицеров кончали самосудом прямо на улицах. В Кронштадте, урва за памятником адмиралу Макарову, без суда расправились с цветом командного состава крепости. Главного коменданта и генерал-губернатора города адмирала Верена закололи штыками на глазах у толпы на якорной площади. Лава слепой ярости, подогретая пролитой кровью, мертвой петлей стягивалась вокруг Петрограда. Знать бы в те поры, разгулявшиеся в безнаказанности кронштадтской матрасне, что спустя всего четыре года у того же рва их будут забивать, как скот, те, кто выманил их на эту кровавую дорожку. Как говорится, знал бы, где упасть, соломки подстелил бы. Да туго оказалась в ту пору с такой соломкой. Ой, как туго! Редкие письма от адмирала тоже не облегчали. В них, сквозь устремленное к ней обожание, с неизменно возрастающим накалом прорывалось негодование происходящим. Я хотел вести флот по пути славы и чести. Я хотел дать родине вооруженную силу, как я ее понимаю, для решения тех задач, которые так или иначе рано или поздно будут решены, но бессмысленное и глупое правительство и обезумевший дикий и лишенный подобия, неспособный выйти из психологии рабов народ, этого не захотел. После прощания с Черноморским флотом адмирал беспорядочно носился по свету, а следом за ним, нагоняя его в самых неожиданных местах, обваливалось событие за событием — октябрьский переворот, брестский позор, начало гражданской войны. И письма его — Из Америки, Японии, Сингапура, словно эхо этих дотянувшихся до него событий, отраженным звуком возвращались к ней. Временами такая находит тоска, что положительно не могу найти место. Это много даже для меня. За эти полгода, проведенные за границей, я дошел, по-видимому, до предела, когда слава, стыд, позор, негодование уже потеряли всякий смысл, и я более ими никогда не пользуюсь. Я верю в войну. Она дает право с презрением смотреть на всех политиканствующих хулиганов и хулиганствующих политиков. Вы, милая, обожаемая Анна Васильевна, так далеки от меня, что иногда представляетесь каким-то сном. В такую тревожную ночь, в совершенно чужом и совершенно ненужном городе, я сижу перед вашим портретом и пишу вам эти строки. Даже звезды, на которые я смотрю, думая о вас, Южный Крест, Скорпион, Центавр, Арго, — все чужое. Я буду пока существую, думать о моей звезде, о вас, Анна Васильевна. Запойное возвращение к этим письмам заполняло теперь ее свободное время. Не облегчая ей сердце, они освобождали ее от сосущего одиночества. Было отрадно сознавать, что где-то в мире существует дорогой для нее человек, который постоянно думает о ней и переживает вместе с ней все происходящее вокруг них. Она завидовала своей старшей сестре Ольге, ощутившей себя в окружающем бедламе, словно рыба в воде. В сестре вдруг обнаружилось сценическое дарование. Ольга целыми днями пропадала в студии Мейерхольда, где ее занимали в небольших ролях, возвращалась за полночь возбужденная, счастливая, переполненная впечатлениями. «Ох, Аня, если бы ты знала, как это прекрасно!» В восторженном изнеможении бросалась она на диван. «Такого еще на русском театре не было! По сравнению с этим Станиславский похож на пронавтолининый музей, в котором вместо людей двигаются ряженые куклы, а у Всеволода Емельевича фиерия, карнавал, фантастическая клоунада!» Сестра даже зажмуривалась от внутреннего упоения. «Это такой режиссер, Аня! Это такой режиссер! Он перевернет мировой театр!» И умоляюще устремлялась к ней. «Анечка, у нас на днях премьера маскарада. Пойдем со мной. Уверяю тебя, ты не пожалеешь». И она пошла. Пошла скорее от все той же тоски, чем из любопытства. Имя Мейрхольд почти ничего не говорило ей, хотя и перед революцией до нее дотягивались склоки, отзвуки, словесная шелуха слухов о его скандальных выходках и спектаклях. Но то, что ей довелось увидеть, по-настоящему поразило ее. Перед ней на сцене в прорезях изреженного занавеса Двигаясь в карнавальном хороводе, корчились в муках, плакали и смеялись маски. Это был действительно маскарад, превративший лермонтовскую мелодраму в пронзительную и, как это ни странно, удивительно созвучную, стоявшей на дворе эпохи трагедию. Здесь театр обнаженно сливался с улицей, где разыгрывалась в ту пору самая, может быть, бесконечное в истории фантасмагория. Сценическая площадка лишь выхватывала из толпы наиболее броское, характерное, вызывающее, втянув заодно и зрителя в свое магическое действие. Казалось, в мире более не осталось места для человеческого существа в его первоначальном состоянии. Отныне ему можно было спастись, спрятаться, скрыться только в предлагаемой обстоятельствами личине всеобщего маскарада. После спектакля сестра чуть не силком потащила ее знакомиться с маэстро. Тот стоял в фойе, окруженный актерами и почитателями, бесстрастно внимал многолюдному восхищению, уверенно возвышаясь над собеседниками взлохмаченной головой. Когда они, наконец, пробились к нему, сестра, сияя на него розовеющим от волнения лицом, вытолкнула ее впереди себя, Всеволод Милич. Это моя младшая сестра Аня, жена адмирала Сергея Николаевича Тимирева. Сначала даже идти не хотела, теперь вот жаждет познакомиться. Длинное, вытянутое к низу лицо Мейерхольда, с резко выдвинутым вперед подбородком, слегка оживилось. Весьма рад. Весьма рад, когда-то я был на кратке с вашим отцом Василием Ильичом. И снова суши. Весьма рад. Вам действительно понравилось? У вашего театра большое будущее. Маэстро нетерпеливо прервал её у театра вообще нет будущего революция сама по себе лучший театр в истории человечества у театра остается лишь один путь слиться с революцией главное для меня не в том что я режиссер и актер а в том что я большевик кто бы мог угадать тогда что по милости его единомышленников ему придется заканчивать свои дни на лагерной помойке а ей по их же милости то ли декоратором, то ли билетершей в городском драмтеатре в Рыбинске, ныне, извините, Андропове. Городу Андропову возвращено его прежнее название, примечание редакции. Разговаривать было больше не о чем. Возвращались далеко затемно, а в городе уже постреливали, Пьянящее волшебство, только что увиденного с каждым шагом, выветривалось из памяти, снова оставляя душу наедине с чернотой, прошитой страхом ночи. Пронеси, Господи!» Утром Сергей Николаевич впервые за последние месяцы остался дома. За чаем он даже заговорил, но по нервной напряженности в голосе По опущенному долу глазам и прерывистому дыханию можно было определить, чего ему стоило эта внезапная откровенность. «Вы, разумеется, осудите меня, Анна Васильевна, но я вынужден был договориться с ними». Он вяло кивнул на окно позади себя, предоставляя ей самой догадываться, с кем ему пришлось договариваться – Главное для нас вырваться отсюда. Ради этого допустимо поступиться словом». Здесь муж, наконец, вскинул на нее затравленные глаза. «Да и что значит слово, данное узурпатором? Ведь они не считают нас за людей. В любую минуту им ничего не стоит поставить меня к стенке. Что тогда будет с вами?» «У них нет закона, они действуют по праву сильного, где гарантия, что они не придут сюда уже сегодня». И словно откликаясь на его вопросительный вызов, поздним вечером к ним нагрянули с обыском. Распоряжался всем рослые флегматичные повадки латыш весь в коже и портупеях. Он лениво ходил по комнатам, особого интереса к работе подчиненных не проявлял, откровенно позевывал в кулак — а сталкиваясь с нею, всякий раз неуклюже, но галантно расшаркивался. «Извините, мадам, приказ, мадам, мель пардон. Искаем оружие, приказ, чека, мадам». Гости ушли за полночь, прихватив с собой в качестве добычи дедовский старинный пистолет и лицейскую шпагу отца с их уходом сергей николаевич окончательно прорвала хамы хамы быдло не могу больше не могу я им тысячу клятв подпишу лишь бы от них подальше хоть к чёрту на куличке только не слышать не видеть их эти хамские рожи я сам отвечу перед богом и своей совестью Он вдруг смолк побарабанил костяшками пальцев по столу И уже деловито продолжил. «Я обязался им ликвидировать военное имущество Тихоокеанского флота. Завтра мы уезжаем во Владивосток. Я не хочу и не могу больше оставаться здесь даже лишнего дня». Ей было одновременно и жалко мужа, и стыдно за него. Невольно всплыло из недавнего письма адмирала. «Мы проиграли войну. Кто ответственен за это? Правительство» да но не оно только ответственность за это несут прежде всего военные главным образом офицерство она мысленно пыталась его поставить на место сергея николаевича как бы он повел себя оказавшись в таком положении что предпринял бы стал бы договариваться с теми кто презрел все людские и божеские законы даже ради ее спасения и в ответ Все в ней негодующе протестовало, нет, никогда, ни при каких условиях. Душной волной нахлынуло на нее все пережитое ею за последние месяцы. Голод, холод, мытарство родных в Кисловодске, где их всей семьей несколько раз выводили на расстрел, требуя выдачи несуществующих у них драгоценностей, унижение мужа, поставленного новыми хозяевами на колени. За что? По какому праву?» И где конец всему этому? Забылась она уже под утро, сном прерывистым и зыбким. Смутные видения роились перед ней, возвращая ей из глубины тревожной памяти все то же лицо и все тот же голос. «Где тебя искать, Анна? Я сама найду тебя, милый. Так долго тянется время. Все когда-нибудь кончается, дорогой мой». И ожидания и ожидания тоже. Я боюсь потерять надежду, а я ею живу, как мне благодарить себя, тоже надеждой. На следующий день поезд уносил ее на восток, навстречу ему, спешившему к ней с запада, и старая планета, скрипя на своей оси, величаво плыла под ними».